Глава пятая «А правда, что этот Рейден страшен настолько, что даже собственные соратники вздрагивают от его жуткого вида?» Не отставала в меру любопытная Мэдалин. Она и так после обеда неотступно за мной ходила, а теперь еще и засела в моей комнате. За окном уже начинало темнеть. Мне на примерку принесли платье для завтрашней церемонии» и я стояла истуканом посреди спальни, пока мама критически меня разглядывала, при этом явно очень внимательно прислушиваясь к нашему разговору. И только сидящая в кресле у окна бабушка молчала и не вмешивалась. К сожалению, пока не выдалось возможности поговорить с ней наедине. «А еще я слышала», — продолжала Мэдалин вдохновенно, «что этот Рейден с ног до головы покрыт ужасными шрамами», у него нет правого глаза или левого. Оба глаза у него на месте. Я старалась не раздражаться, но уж очень сложно изображать жаждущую прибытие жениха-счастливицу, когда у самой все нервы на пределе. Мэдалин явно разочаровалась. «А шрамы? Шрамов-то хоть полно?» Ни одного не заметила, и я его не то чтобы разглядывала. Оставалось надеяться, что красноречивый румянец не выдаст, как нагло я вру. Ага, не разглядывала я Рейдона. Как же? Да его образ до сих пор неотступно меня преследовал. Вот если только забыть, что он враг нашего клана и вдобавок прибьет меня, как только отыщет, то внешне прямо идеальный. Такой мужественный, привлекательный. Я даже головой тряхнула, чтобы отогнать эти мысли. «Вивиан, стой смирно!» Тут же сердито одернула меня мама. И я и так все не могу решить, что именно надо в платье исправить». «Нормальное платье. Оставь его в покое», — вмешалась бабушка. «Все равно ты ничего в шитье не понимаешь». «Вот не вели бы разговоры о том, о чем надо молчать, можно было бы позвать портниху. И я бы ей сразу на месте объяснила, что именно меня не устраивает», — раздраженно парировала мама. Похоже, разговор с Карделией основательно испортил ей настроение. Ну да, она ведь была маминой любимицей, а теперь оказалась в немилости. Мне платье вполне нравится, не надо ничего в нем исправлять. Вмешалась я, лишь бы, наконец, оставили меня в покое. До разрыва родственной привязи оставалось совсем немного, но я уже так устала, что боялась в любой момент потерять концентрацию. «Ой, Вивиан!» «А на церемонии с Рейденом ты в каком платье была?» Тут же выпалила Мэдалин и даже ахнула. «А ведь он тебя и поцеловал, получается? Как и положено, бедняжка. Как же ты это пережила?» «Хм...» По правде говоря, поцелуй Рейдона уж точно был не худшим моментом в моей жизни. «На что только не пойдешь ради блага клана», — ответила за меня бабушка. Видимо, у нее тоже терпение было на исходе. «Ну все, Мэдалин, ступай к себе. А ты, Лирена, отнеси платье обратно портнихам. Хватит играть с ним в гляделки». Мама хоть и бросила на нее недовольный взгляд, но велела мне переодеваться. «Вот-вот уже приедет Харальд», — напомнила она. «Будь готова. Ты должна обязательно выйти его встречать вместе с отцом». «А что?» иначе бедный Харальд заблудится напрямой, как палка дороги от подъемного моста до ворот замка? Да, — Да-да, конечно! — я кивнула. На всякий случай для полноты картины даже мечтательно вздохнула. Мол, ах, как мне не терпится поскорее лицезреть любимого! К счастью, мама сразу же ушла, прихватив платье. Медлин уж точно предпочла бы остаться и дальше выпытывать, через какие такие муки героические мне пришлось пройти на благо клана, но бабушка выставила и ее. Выждав с минуту после того, как дверь закрылась, бабушка на всякий случай шепотом обеспокоенно спросила. «Ну что, ты как?» «Пока все отлично, с родственной привязью почти справилась». Встав у зеркала, я поправила чуть растрепавшееся после примерки пряди. Полуночи, думаю, окончательно избавлюсь, и можно будет выбираться из замка. Вещи я уже собрала, много не возьму. Золотых монет в запасе хватит. Если что, куплю недостающие по дороге. До сих пор не верится. Бабушка порывисто вздохнула. Ох, Вивиан, тревожит меня эта твоя внезапная магическая сила. Как бы тут Варлан не был замешан. Впрочем, «С этим уже потом разберемся». «Значит так». Деловито уперев руки в бока, она прошла по комнате из угла в угол. «Нашла я тот тайный ход в винном погребе, о котором ты говорила. Буду ждать тебя там в полночь. Помогу выбраться из замка. А дальше, как и договаривались, пойдешь с зачарованной тропой, по которой не отследить. Я же создам иллюзию родственной привязи с направлением в другую сторону» чтобы завтра погоня рванула по ложному следу. А ты, если с погодой повезет, к утру доберешься до постоялого двора в деревне неподалеку, там и отдохнешь. Вот только потом куда? Ты уже решила?» Прямиком в Веншир. Я счастливо улыбнулась. «Как я всегда и мечтала. Ты ведь приедешь ко мне?» «Обязательно, как только шумиха с твоим исчезновением уляжется. Но давай пока не будем забегать вперед». Ты учти, что церемониальные узы у вас с Рейданом это посильнее родственной привязи будет. Далеко не факт, что ты с ними справишься. Я очень постараюсь. Я все равно не собиралась отступать. И как можно скорее. И то чудо, что Рейден не обзавелся новой невестой до сих пор, и я все еще жива. Резкий стук в дверь заставил замолчать. Не дожидаясь разрешения войти, комнату влетела взволнованная Мэдалин. «Я и далеко уйти не успела, как навстречу служанка отец послал», — затораторила она. «Вивиан, Харальд уже приехал». «Счастье-то какое!» — я выдавила улыбку, нервно сглотнула. «Ну ничего, ничего. Переживу как-нибудь оставшиеся часы, а потом свобода». Мысль сбилась. Запоздала накрыла странным ощущением чужого взгляда. На миг, Тыльную сторону ладони заколола. Рейдон пытался связаться, но явно не прямо сейчас, чуть раньше, совсем не намного. Пощади милосердное Налани, Он же наверняка наблюдал, пусть мимолетно, но, скорее всего, в тот момент, когда я еще в белом церемониальном платье тут стояла. Он уж точно не дурак, вмиг догадается, что вот-вот грядет моя помолвка с другим смертельный приговор для него самого и наверняка попытается опередить. Как бы прямо сегодня церемонию с новой невестой не провел. Ну все, теперь либо он, либо я не успею избавиться от связи с ним до его новой помолвки. Мне конец. И прости-прощай, уже мелькнувшая на горизонте свобода. Вивиан, в дверях показалась взволнованная мама. Ты почему еще здесь? Немедленно иди встречай дорогого гостя. «Как видите, лорд Харальд, к завтрашней церемонии уже все готово», — распинался мой отец, проводя гости через украшенный цветами церемониальный зал. «Вы желаете, чтобы ваш первосвященник ее проводил?» «А по-вашему, я его просто так сюда привез? Мне нужна особая церемония, и я не собираюсь тратить время, объясняя вашему первосвященнику, чего именно я хочу». Харальд резко замолчал, увидев меня, вошедшую в зал. Сделав несколько шагов, я остановилась. Может, со стороны казалось, что это я радостно смущена присутствием будущего жениха, но на самом деле я едва подавила порыв тут же скрыться под любым, даже самым нелепым предлогом. Мало того, что Харальд вызывал у меня настоящий ужас, так еще он будто бы видел всех насквозь и если кто-то и способен сорвать мой придуманный план, то только он. «А вот и Вивиан!» — обрадовался мой отец. «Пойду узнаю насчет ужина, а вы пока можете вдвоем пообщаться. Наверняка вам есть что друг другу сказать». Мне уже казалось, что даже папа его опасается, и ведь наверняка сам Харальд прекрасно об этом знает, отчего еще больше наглеет. Едва мы остались наедине, Он неспешно подошёл ко мне. Я с трудом сдержалась, чтобы не отступить на несколько шагов. «Надо же! Ты всё ещё здесь! Смотрю, даже сбежать не пыталась. Начинаешь меня удивлять!» — усмехнулся. Уже от одного его липкого, жадно скользящего по мне взгляда было противно. Прекрасно понимая, что с ним вариант «влюблённая дурочка» не сработает, я постаралась просто вести себя нейтрально. Все мы рождены, чтобы приносить пользу своему клану. Я очень постаралась говорить спокойно, не показывая ни страха, ни отвращения. И для меня это брак с тобой. Вполне логично, что я отношусь к нашему союзу как должно. Харальд скептически изогнул брови. Не знаю, почувствовал ли фальшь, но пока разоблачать не спешил. Я случайно услышала твой разговор с моим отцом. Продолжала я все так же спокойно. «Ты упоминал о какой-то особенной церемонии. Могу я узнать, о чем именно речь?» Мне просто стало любопытно, что такое он задумал. Зная Харальда, придуманная им особенность церемонии вполне могла заключаться в том, чтобы меня цепью к нему приковать. Даже жаль, что я не увижу, как перекосит его физиономию, когда завтра он узнает о моем исчезновении. Я всего лишь кое-что изменил в традиционной церемонии. Ничего такого, из-за чего следовало бы заранее беспокоиться. Он был просто сама любезность. Да нельзя фальшивая. Кстати, у меня для тебя есть небольшой подарок. Он достал из кармана Камзола золотое кольцо. Крохотные кристаллы смотрелись в нем настолько инородно, что, казалось, вот-вот выпадут. И сам ободок чуть искривлялся по дуге, будто бы кто-то пытался его расплющить. «Мило». Я не стала изображать наигранный восторг, все равно Харальд сразу поймет, что притворяюсь. Буду рада принять этот подарок после завтрашней церемонии. Зачем же ждать до завтра? Он нагло взял меня за руку. Лично мне надо, чтобы это кольцо было на тебе уже сегодня. Вмиг всколыхнулись нехорошие предчувствия, но отстраниться я не успела. Харальд надел мне кольцо на безымянный палец правой руки. Едва холодный металл коснулся кожи, как будто крохотные иголочки вонзились. Я тихо ахнула, но больше от неожиданности, чем от боли. «Это же не просто кольцо, так ведь?» Я все еще пыталась держаться спокойно, но как назло голос дрогнул. Харальд улыбнулся самодовольно и даже торжествующе, преодолел разделяющее нас расстояние и перехватил меня за талию, держа мертвой хваткой. «Видишь ли, милая моя Вивиан, это свое жалкое семейство ты можешь обмануть и усыпить их бдительной своей внезапной покорностью, но со мной такое точно не пройдет». Наклонившись к моему уху, он перешел на шепот. «Знаешь, мне даже жаль, что ты не попыталась сбежать. Я уже представлял, как самолично тебя найду и с каким удовольствием накажу. Ну а теперь все». Какую бы каверзу ты ни задумала, шансов у тебя нет. Видишь ли, строптивая моя, это милое колечко не позволит тебе отдалиться от меня дальше вашего замка. Ну а после церемонии ты и так никуда от меня не денешься. Я тебе гарантирую. У меня даже сердце замерло на несколько мгновений от ужаса. Из-за такой близости Харальда было настолько тошно, а шмутило — но еще больше от панического страха. Злосчастное кольцо нещадно впивалось в палец, наверняка эту пакость просто так не снять. По-прежнему, не позволяя мне вырваться, Харальд схватил меня за подбородок. О, ну вот, узнаю прежнюю Вивиан. Сколько ненависти в твоих прелестных глазах. Но знаешь, что забавнее всего, совсем скоро... В этих же глазах будет преданность и полная покорность. Посмотрим, что останется от твоей дерзости и своенравия, когда ты окажешься в полной моей власти. И уж поверь, его лицо было так близко, что губы едва не касались моих. Я жду этого даже с большим предвкушением, чем тот момент, когда меня провозгласят истинным королем. За миг до того, как он бы впился поцелуем в мои губы, я все-таки вырвалась из его охватки, отбежала на несколько шагов. «Как же ты жалок! Я уже и не скрывала своего презрения, только страха старалась не показывать. Достойный мужчина никогда бы не стал самоутверждаться за счет слабой девушки!» Слабый? хмыкнул Харль, скользя по мне жадным взглядом. «Вивиан, «Слабых у меня и так полно, такие лишь на один раз и надоедают, а с тобой будет куда интереснее, и чем дольше ты будешь сопротивляться, тем слаще в итоге будет моя победа. Никто мне в этом не помешает». Двери в зал открылись, вошедшая служанка поклонилась. «Господин, госпожа, вас ждут в трапезном зале на ужин». Я не стала дожидаться Харальда, поспешила выйти в коридор. Меня едва не трясло. Тут же попыталась снять кольцо, но без толку, оно лишь сильнее сжималось. Что же теперь делать, если я не найду способа избавиться от этого артефакта, завтрашней церемонии мне не избежать? Но наверняка Харальд учел, что кольцо только он сам снять сможет. Силы небесные. Боюсь, теперь меня может спасти только чудо. Рейден. Время поджимало. Тревога все усиливалась казалось, каждый миг промедления все больше отдаляет и беглянку, и драконье пламя. Ничего, вот-вот ему доложат, какой из трех установленных южных кланов подходит больше всего, и останется немедленно туда переместиться, чтобы забрать свое. А пока нужно было найти брата. Микаэля в его покоях не оказалось, да и никто из слуг и стражи младшего лорда не видел. Впрочем, Рейден и так догадывался, где именно искать, но идти туда хотелось меньше всего. Памятный зал рода Арейс, как и полагалось по канонам, находился в подземной части замка, прямо под церемониальным залом. Считалось, что таким образом души предков подпитывают саму магию этого места. Раньше, еще в юности, это коробило, что склепы расположены настолько близко. Сейчас воспринималось гораздо проще если бы не одно «но». Горечь от смерти родителей все же немного утихла за последние годы, но старший брат будто умер только вчера, и с этой потерей смириться было совсем не так просто. Потому и меньше всего хотелось идти в подземный зал. Лишний раз бередить эту незатянувшуюся рану в душе, но в любом случае надо поговорить с Микаэлом. Ведь придется исчезнуть на несколько дней, пока отыщет беглянку и на это время именно младший брат должен взять на себя управление кланом. Шаги гулко отдавались в тишине, факелы вдоль стен толком не горели, слабо мерцали, словно аура смерти действовала даже на пламени. Микаэль сидел на нижней ступени лестницы, в кои-то веки без бутылки, но и не факт, что трезвый. Сам же зал был окутан полумраком, в слабом свете лишь угадывались очертания статуй и надгробий, возвышающихся немым укором для живых. «Вы только посмотрите, кто пришел!» Микаэль даже не обернулся. «Сам верховный лорд клана почтил нас своим вниманием. Все-таки пьян». Но Рейден сдержал раздражение. Сейчас ни дорога ни с братом, тем более в таком месте. «Микаэль, разговор есть, и желательно не здесь». «А чем тебе тут не нравится?» — хмыкнул тот. «Или что же? Совесть здесь проснулась. Слышишь, Хазар?» — крикнул он в полумрак. «У Рейдена все-таки есть совесть!» «Не начинай, а!» — терпение подходило к концу. «Я точно так же скорблю о брате, как и ты!» Микаэл резко встал, обернулся. Его лицо перекосилось. «Скорбишь? Да это ты виноват в его смерти! Именно ты!» «Если бы не эта твоя сумасбродная затея с драконьим пламенем, ты бы не ушел на пустоши. Не уйди ты на пустыши, Хазар не оказался бы в тот роковой день один. Будь ты с ним рядом, вдвоем был бы шанс, вдвоем бы вы смогли отбиться. Но нет...» Его голос сорвался на крик. «Тебя не было, Рейден. Тебя не было рядом, когда Хазара убивали. Не было рядом, когда наш брат истекал кровью. А когда ты вернулся, то что?» Что ты сделал, когда ты узнал о его смерти? О какой скорби ты вообще говоришь? Да ты тут же собрал всех и сказал одну единственную фразу. Я теперь верховный лорд. Как же хотелось сейчас схватить Микаэла за плечи и основательно встряхнуть. Но Рейден сдержался. Что толку объяснять, что он и сам себя винит в гибели Хазара? Что толку объяснять, что не возьми он сразу власть в свои руки, клан бы попросту растерзала междуусобица, Да и что толку говорить, что эмоции и чувства — это все вторично и только мешает? Брат все равно не поймет. «Можешь ненавидеть меня сколько угодно, но Хазара это не вернет», — как можно спокойнее произнес Рейден. Я пришел предупредить тебя, что исчезну на несколько дней. Прими на это время главенство в клане на всякий случай. Ты же сам знаешь, многие только и ждут, когда мы дадим слабину. Как бы ты ко мне ни относился, но у нас с тобой общее дело, общий клан. Мы не в силах исправить прошлое, но именно мы ответственны за будущее рода Арейс». Больше ничего не говоря, Рейден направился вверх по лестнице. Но и нескольких ступеней пройти не успел, как вдруг Микаэль тихо сказал: А я ведь догадываюсь, кто именно его убил. Рейден резко замер, нахмурился. Погоди, ты же сам говорил, что Хазар перебил нападавших, но и сам скончался от полученных ран. Ты же его и нашел. Микаэль все же обернулся. Хазар просил меня кое о чем перед смертью. Из последних сил он просил только об одном и о чем же? Брат поднял на него взгляд, полный беспомощной злости. Не мстить. Дыхание замерло, кровь застучала в висках. Это что же получается? Но Микаэль и так продолжал. Мне пришлось дать клятву, я не смог ему отказать в тот момент, но теперь я просто не могу с этим жить, понимаешь? Он схватил себя за голову. Не могу жить со сознанием, что Хазар мертв, а его убийца живет и здравствует. И пусть я могу только догадываться, но уже одно это сводит с ума. Старший брат никогда не хотел войны. Он искренне верил, что все кланы могут прийти к мирному соглашению. И к чему это привело его самого? Зато я никакой клятвы не давал. Рейден сам не узнал своего голоса, настолько глухо тот прозвучал. «Назови имя его убийцы». «Это же кто-то из южных, я так понимаю». «Я дал клятву Рейден», — повторил Микаэль, отведя взгляд. «Потому даже мои догадки так и останутся при мне, но пусть теперь и ты ощутишь на себе весь этот груз не отомщения. Рейден не стал ничего отвечать, пошел прочь из зала памяти и скорби. В душе все клокотало, но разум пытался утихомирить ярость. «Как ни крути, путь тут только один» все тот же стать истинным королем, и только так можно добиться того, к чему всю жизнь стремился Хазар — к прекращению войны, но в то же время ни о каком прощении речь не идет. Убийца брата дорого поплатится за содеянное. Чтобы хоть немного отвлечься, Рейден поднялся в свои покои. Ферон с минуты на минуту выяснит, куда именно держать путь, так что надо максимально успокоиться. Ярость тут точно не помощник. Опустившись в кресло, Рейден прикрыл глаза. Магическая связь тут же отозвалась, легонько заколов ладони. И вмиг перед внутренним взором открылась картина. Да, вот и она. Это своенравная рыжая беглянка. Похожа в той же комнате, в которой видела ее сразу после церемонии. Причем теперь уже не в одиночестве но остальных присутствующих разглядеть не получилось. Восприятие смазалось, ясно лишь, что это дамы. Но куда больше интересовало другое. Его сбежавшая невеста стояла в белоснежном платье, облегающем тонкий стан и струящимся до пола. Открытые плечи придавали образу беззащитности, хотя взгляд девушки оставался решительным. И все было ничего, да только платье на ней – Было уж точно церемониальное. Сознание резко вернулось назад. Рейден тут же открыл глаза. В сердцах, треснув кулаком по подлокотнику кресла, выругался сквозь зубы. Она вот-вот пройдет церемонию помолвки к с кем-то другим. В кабинете собрались все четверо. Сам Рейден, Ферон, Лорд Таннен и даже Микаэль. Младший брат в кое то веки не злорадствовал и не иронизировал молча слушал. Все же, когда надо, он относился ко всему серьезно. Ферон спешно говорил, склонившись над картой на столе. «Смотри, мы сейчас через магических саглядатаев, как ты и сказал, именно это проверили. И вправду, в одном из южных кланов намечается церемония помолвки, причем завтра. И это как раз один из тех трех кланов, что мы изначально определили». Он ткнул в карту. «Парим». Тут же хмуро уточнил лорд Таннон, сдвинув седые брови. Что еще саглядатые донесли? Что конкретно будет сочетаться средняя дочь верховного лорда клана Парим и наследный лорд клана Рафет? Харальд! Закончил за друга Рейден. На скулах заиграли жилваки. Он самый, мрачный Ферон кивнул. Причем прибыл он туда с лучшим отрядом своих воинов и вдобавок с будущими соратниками по оба плеча, и это не считая собственной охраны замка. Так что шансы... — Погодите, — перебил Микаэль, причем без обычной иронии или желчи. — К чему вообще такие сложности? — Рейден, это неделя пути от нас. Туда никак не успеть. Тут надо действовать на опережение. Зови первосвященника. Я сейчас же расторгну свою помолвку с Джанель, чтобы ты прошел церемонию с ней. И все, проблема решена. — Это и правда выход, — тут же одобрил дядя. — Согласен, — Ферон кивнул. — Самое простое и быстрое решение проблемы. Рейден ответил не сразу. Перед глазами стоял образ рыжеволосой девушки в белом платье. Она собралась стать женой Харальда, его заклятого врага, этого жестокого мерзавца без малейших понятий о чести. А что если все заранее имя было спланировано?» что раз не могут устранить Рейдена обычными методами, почему бы не исхитриться вот так? И ладно Харальд, та еще скотина, но его подельница. Как же ловко она притворялась испуганной и растерянной. — Нет, — отрезал Рейден. — Что нет? — не понял лорд Таннен. — Нет, дядя, никакой другой помолвки не будет. Самозванка должна оставаться живой и невредимой, чтобы вернуть мне драконье пламя без реликвии весь план потеряет смысл. «Но как ты это себе представляешь?» — скептически возразил Ферон. «Рейден, да мы просто не успеем туда добраться». «Вы да, а я вполне. Если создавать портал для одного человека, а не для нескольких, то к утру вполне получится». «Ты в своем уме?» — нервно усмехнулся Микаэль. «Ты что, собрался туда один? В замок, битком набитой стражей?» Как ты себе это представляешь, Рейден? Прости за откровенность, но даже ты не всесилен. Я же не собираюсь открывать спинка ворот и замка и вызывать всех на бой. Вполне можно провернуть все тайно. Ну все, созывайте магов клана. Мне нужен стабильный портал и как можно быстрее. До завтра он во что бы то ни стало должен быть готов. И продержаться ровно столько, чтобы я не только добрался до клана Парим, но и вернулся через этот портал обратно вместе с беглянкой. «То есть ты намерен просто выкрасть ее?» — оторопело уточнил Ферон. «В наглую похитить у Харальда невесту прямо накануне церемонии?» «Именно так, с одним лишь уточнением», — Рейден невозмутимо улыбнулся. «Да, я похищу невесту, но мою собственную невесту. Пока я жив, она принадлежит мне, а я своего не отдаю».